Возлюбленный. Летел весь летний день, все утро, полдень, Росистую зарю и на закате зенитопал летучей звездой. Мильтон, потерянный рай, 28-й, 28.3 года до заражения. 1989-2014.